Глава четвертая Змеева валы, суть древний, обережный круг, возведенный предками, когда-то имел магическую силу и охранял от супостата. Но разпрех между усобных нарушен был ход времени, забыты вещи истины, вечные законы, и старые боги, которым не воздавались жертвы и травы забвения. И теперь сию незримую преграду мог одолеть всякий, кто выезжал в степь, поискать золото или славы на бранных полях. В великой печали стоял на валах Святослав, ожидая зари, чтобы выехать в дорогу, и на восходе солнца прийти к Киеву. Близился полночный час, степной ветер куражился на просторе трепещаясь олецем на голове, знаком вещего воина, вздувая вежи на стане и пригибая пламя костров к земле. Тревожно ржали стреножные кони, прислушиваясь к звукам и прядой ушами. А спутники его дружина, малые из русских витязей Гоев, коих князь собрал по пути с реки Ранги, освободив из плена или рабства, в тот час спала в шатрах. Смореные сладким духом отчи земли. Его же сон не брал Ни на попоне конской веже, Ни на траве под звездами. И чудилось ему, Змея-гадюка ползет к нему И, шипя, норовит ужалить. Однажды уж он выхватил меч, Священный дар валда, И взнамерился рассечь гада, Да пусто было лишь, Трава росла, звук издавайся. сей. По гребню вала он удалился в степь, подали от шатров огней. Сел молодой ковыль и потопил очи. И снова послышался ему шорох травы, только теперь будто под ногою человеческой. «Кто ходит здесь?» — окликнул Святослав, и меч свой выдернул из ножен. Все я хожу». Странник именем мал, — откликнулся из тьмы старческий голос. Мал именем вдруг встрепенулся Святослав и встал. — Ты ли князь древлянский? Был князь, — прошелестел ковырь под ногою босой. Да ныне стал беспотный странник, иду-бреду, не ведая куда. Уже ли жив еще? Жив, да вот хожу и смерть ищу. Не убьешь ли ты меня, добрый человек? Убей! Из тьмы глухой явился оборванец, седой, слепой старик с клюкой, Которую венчал козлиный рогатый череп, преклонил голову. — Не узнаешь меня? — князь коснулся его острием меча. — Годами в пору-ту я малым был еще, но телом богатырь. — Я слеп совсем, — признался древлянин. Не вижу образа, но голос твой не слыхивал ни разу. Кто ты? — Я сын того, кого ты погубил, а имя Святослав. Старик встал на колени. — Судьба! Благодарю тебя! Сыскался, наконец, убийца мой. Так немедля же, князь, убей, освободи от мук. Мне помнится, ты много погубил народа. Возьми и мою жизнь. — На что мне жизнь твоя? Ступай! Но я отца сгубил твоего и покушался на киевский престол и мыслил поять твою матерь, княгиню Ольгу, вины за мною довольны, чтобы поднялась рука. Исполни же обычай кровной месть. Твоя правда. Вины довольна и все обычай есть. Ну так убей. Мал голову согнул, подставил шею. Обнаженный меч в руке раззадоривал ее. Всего-то вскинуть булатный дервал и опустить в пол силы. Худайшая танка, седая голова в единый миг, покатится со змеего Не стану убивать. И сей меч след красить не братской кровью, а кровью супостата, и в ножный вбросил меч. На, мой возьми, старик достал ладгальский двуручный и подал Святославу. А сим мечом и куру не убить. Изъязвленной ржой лезвие струхло и рассыпалось в дланях. Знать не судьба убитым быть. «Но сам я не умру!» — воскликнул странник мал. «Даждь Бог не дарит смерти, ведь я путей лишен, всех и последнего, и бы сему да то ли, покуда не найдется руки, которая б отняла жизнь. Молю тебя». Заклинаю, сделай милость. — Не я тебя путей лишал, не мне и открывать их, — молвил князь. — Ступай отсюда прочь, ты притомил меня. Старик закинул голову, взмолился в небо. — О, боги, кто убьет меня, если мой кровный враг не поднимает руку? В тот час ночной молчали небеса. И только ветер струя со звезд буравил травы. Древлянский князь поднялся и побрел руками, щупая пространство. — Эй, кто убьет меня? — заухал, закричал, как филин. — Эй, кто-нибудь, услышь меня, убей! И скоро крик исчез, как ветром мало унесло. А Святослав понуро лег в траву и предался тяжким думам. Не звезды и зрел перед очами, а огни пожарищ со стенами искростени. В тот же миг Креслава очутилась рядом, пригладила, свела ледец. Уймешь память, печать развеется. Не тревожь прошлого, его уж не исправить, но вдаль гляди. Святослав не внял совета трехокой, спросил, не подняв головы. Позри. Где ныне матушка? Что с ней? Имей терпение, светлейший князь. Все сладится, и без моих хлопот Не след тебе знать будущего. Скажи, скажи в последний раз. Так и быть, в последний раз. Сейчас она в покоях Игоря Склонилась над сыном твоим Владимиром. Он спит на ложе деда, А старших нет нигде, не вижу. Что? Что с ней? О чем ее дума? Обо мне? Нет, Святослав, она в тоске и ищет утешение. Я принесу его, как токма солнца встанет, князь было вдохновился, но тут же и обвял. Ее утешу, а ты исчезнешь навсегда. Мне жаль тебя, Крислава. Как буду я один, коль на рассвете уйдешь в последний путь? Уйду. Я исполнила свой рог Я обрела покой. Теперь мне не ходить меж небом и землею. Вернусь туда, где место мне, в корабль лады, князя, ведь он там один. Ровно перст. Уйду, чтобы остаться в твоем сердце. И все одно печально. Годи, светлейший! Еще и солнце не взойдет, а будет тебе радость. Кто мне ее доставит? Ты? Нет? Сыновья твои. Ярополк и Олег, ясновидящий, вгляделась в темную даль. Сюда скачут, как соколы летят. Сыновья вскочил он, и словно пыль вмиг слетела печаль. Коня, где конь мой? Навстречу еду, а ж встречать. Э, вон, стучат копыта. Позри. Огни в степи летят, все светочи несут в руках. Минуты не пройдет и будут здесь. И, верно, не прошло и мига, как в сумеречной доли два огонька блеснули. А скоро вывернулись два буланых скакуна, два всадника приникнув гривом, несли с во весь опор, путь освещая светочами. Да вот беда. Промчались мимо, не позрев отца, и скрылись было, но креслова кликнула негромко и взмахнул рукою ровно платком. «Сюда, сюда! Умерьте, прыть!» В тот же час взрыли копытами землю, и встали кони, а отроки спешились, бросив поводья. Шли по гребню вала плечом к плечу. Кольчуги еще великоваты, доспехи тяжелы, да и мечи, и ноги путают». Тянут к низу пояса, Святослав и не заметил, как исчезла Крислава. Сыновья же остановились в трех шагах, и светочи вознесли над головами. — Все ты, отец наш, все ты, светлейший князь! — Ежели вы сыны мне, я ваш отец, — сказал Святослав, озирая отроков. — Знак рода в ухе есть, я селедец. Да где ж твоя стать? Люд говорил, ты богатырь, смущен был Ярополк, и доспех золоченый, и шлем. А ты в простой рубахе, — заметил Олег, поддерживая брата, — и статью невелик. В народе сказывают, был детина, великан. На рву до сей поры дуб лежит столетний. Молва глаголит, ты вырвала одной рукой. — Верно, сыны мои, — согласился князь. — Был я детина. И все и вырвал. А что же ныне говорят в народе, узнав, что я иду? При бабке на дворе суматоха. Заслышав о тебе, люд было взлютовал, а потом и сдох. А киевлян смутил боярин претич. Все встали в хоровод с раджами и до ныне водят. Ждут меня или ворот не отворят. Братья переглянулись, старший вперед шагнул. Я ждал тебя, отец. И я не отстал, Олег. Добро, сыны, всего мне довольно. С радостью они пошли в стан. И там Святослав велел сыновьям снять кольчуги, латы и самолично обредил в плотняные белые рубахи с обережным шитьем в такие, как сам носил. — Вот вам доспех, — сказал, — в походах ратных не снимайте, — и в чистоте содержите, тогда не меч супостата, ни копьон ни стрела его не уязвят вас. — Благодарим, отец, — ответили сыновья Девяздора, — уже ли ткань сия прочней кольчуг, прочней железа, прочней булата, ибо соткана ней из кудельки, сутись света руками дев рожаниц. «А любы испытать!» И в тот же миг братья за мечи похватались, но Святослав остановил поединок. «Я сказал, меч супостата не уязвит вас. От братского меча сия рубаха не защита. Пойдете друг на друга, и пряжа та распустится, и сгинет свет». Меж тем позрел Святослав на небо и увидел, что по звездам Судя еще час ночной, однако ж восток светлеет, И зря вот-вот распустится по небосводу, И в тот же час унял свою радость, загоревал. Средь ночи восходит солнце, И благо мне от тех раджей, но и печаль. Пора прощаться, взглянул на сыновей сурово, И вам пора, назад и в Киев. Но как же ты, мы, мысли, вернемся вкупе с тобой, отец. Мы не хотим прощаться. Не с вами сие прощание, сыны. С Креславой, князь заспешил, провожу ее в последний путь и догоню вас, езжайте ж скорее. Креслава умерла, вскричали братья, покуда нет еще. вот умрет. Верно ли молва идет, будто на трех очах, будто во лбу есть око, и будто бы она зрит сквозь стены и пространство, сквозь время? Молва верна, но сейчас не до недосуг беседа ладит, сыновья, светает, а с зарею кресла след ступит на свой путь. Потом, поведуя ней, скачите. Вот бы глазком одним взглянуть, возжег сыро полк, и с ним Олег не отставал. Дозволь одним глазком, пока жива, не то молва людская, не всегда права, иные, говорят, она суть зло, суть воплощения тьмы, иные же напротив твердят. — Добро! — смирился Святослав. — Я покажу Креславу, но только он позреть ее доступно лишь тому, кто зряч, кто видит звезды днем, суть гоем. Гой ли вы есть, добрый молодец? А любо испытать! Возрадовались братья. При бабкином дворе уж нет угоев, всего ли попы, чернец да люд свинальдич. Живем, гадаем, то ли гои мы, а то ли сгои. Вот когда в опале жили, в родне с матерями там ведали кто мы. На Змеевом валу, за шатрами, на помосте, стояла ладья смоленая, обложенная хворостом и жаркими дровами из берез. Дружина Святослава уж на ногах была, стояла полукругом подли и взирала то на светлеющее небо, то на суденышко, приготовленное, чтобы плыть в последний путь. Все ждали срока, первого луча, который выкрасит восток багровым цветом, цветом огня Ра. в тот час явился странник Мал и, в тайне, подобравшись ближе, затаился, что Русь затеяла кого на небо снаряжают, вот если б изловчиться и запрыгнуть всей сиву ладью, и путь бы был. А Русь стояла и ждала чего-то, и в судно никого не вносили, не воскладали никакой снаряд, оружие не клали, и жертвенную куру не зарубили, и даже травы забвения не бросили, ни буринки пустой стояла ладья. Но с первым солнечным лучом когда смолкли ночные птицы, дневные только просыпались. Вдруг вспыхнул хворост, сам ей-ей не поджигали, все разгорелось жарко, дрова, ладья и бездымный пламень столбом поднялся в небо. И глаз послышался оттуда, суть улетающей ко звездам. «Прощай, мой сыне, Святослав!» Огонь сей видим был от стен киевских. и будто кто-то слышал глаз, но молва, — рекла, — демол, звезда комета пронеслась. Однако раджи племени романов застыли в тот миг, и хоровод распался, а старая корная перстом крючковатым указала в небо и промолвила. Трехокая креслава ушла к старому князю. Знать все, сейчас молодой явец. Только ее никто не услышал, поскольку киевляне обнаружили, что город заперт. Затворены все ворота на крепостные железные засовы, будто ворог подступил к Киеву. И поднялся ропот, шум невообразимый, особенно когда позрели на стенах наемную дружину и самого Сленальда. Измена! Всей старик коварством город взял. Где же княгиня? Кто видел Ольгу? Где она? Эй, ты, Свенальд, куда княгиню спрятал? Тут ко всему еще раджи в свои кибитки сели, Женах своих усадили и коней погнали встреч солнцу. Безмудрая толпа и вовсе взволновал и сузрев всем сговор мол племя романа в пляс увлекло народ чтобы выманить из киева а наемник старый тем временем ворота запер и захватил столицу в общем покуда водили хоровод с раджами прозрели на какой то срок и волхвованием солнца до поры пробудили а чуть распался круг и разомкнулись руки, вновь пелена на очи и разумению мрак. Со слепу и кричали, что не попадя, ибо стал теперь каждый сам по себе. Когда же русский человек сам по себе живет, будь он холоп или последний смерть, то каждый князь или уж боярин всяк волен и доволен судить и слово изрекать. Нет бы хороводом жить! но солнцем шум под стенами вдруг смолк. Ибо все та же старая ведунья, почти слепая и глухая, опять уставила крючок к востоку и крикнула Эван, идет наш князь!» Ходу от змеивых валов до Киева полдня, не меньше, никто не ждал, что с зарею выйдя, Святослав к восходу будет здесь. На самых... Резвых скакунах, коней, меняя, не недолети, За час сего пути. А он пришел, явился, и лошади сухие, Будто не гнали их плетями и шпорами. Чудно! Стояли молча, щурились, глядели из-под лани. По князь от солнца ехал и виделся На самом деле светлейшим слепил очи. И вышло так, что княгиня, по наущению чернеца, вздумавшая остановить пляску в волхвоване, напротив, сотворила так, как будто весь Киев встречать Святослава вышел. Ехал он шагом по правую и левую руку два сына. Ярополк Олег ехал и сам дивился. Чудно. Раджи, оказывается, навстречу уходили и шли теперь с ним. Затей на ходу иную пляску, иную песнь, гим солнцу. Боярин претич уж был на коне, и в одеждах, как у гнезей, рубаха белая, шировары бордовые, споги красной кожи, на широком поясе кривой меч висел, сабля индийская. Тут бояре думные спохватились, — Вспомнили, кто суть они, выстроились скопом по достоинству, чтобы сказать свое слово Святославу, и дружинникам на стенах крикнули «Княгиню позовите! Пускай Ольга выйдет! Здесь я стою!» Отзвалась княгиня со сторожевой башни. «Стою и зрю!» И все увидели княгиню с княжичем Владимиром, малушей и братом ее Добрыни. Святослав же подъехал к боярам, но не спешился, как подобает. Руки им не подал, а, сидя в седле, сказал. — Мне ведомо, бояре, какое слово молвить хотите? Держать у Киева недели, а тем временем испытывать меня. С чем я пришел? Откуда и зачем? Так все излишне, мудрые мужи. — Помилуй, княже «Да тебе ведь след ответ держать! Пред Домой и пред Киевом, пред русию всею!» — изрекли бояри. «Готов ли ты вину признать?» «Готов, да только мы не пред вами, а пред матерью своей, коли она да свою вину признает», — ответствовал Святослав. «Мудрено глаголишь!» — взроптали тут бояри. «Надобного растолковать иначе, дабы понятно было». Ее вина кормильца мне дала. Суть князя тьмы, а вы, слепые, не узрели и потакали ей. моя же в том, что слепую свою десницу поднял на отца, суть рода, а матери косу отсек и косм лишил, и рока. Вину меняю на вину. Затем я и пришел. «Разве в город не войдешь?» — смутились думные. «Не досуг» за стенами сидеть, да в Киеве тоска, мне в поле, Люба, и в шатрах. Задумались, бояре, зазирались, назад, на башню сторожевую, где таилась Ольга и молчала. «Мать!» — позвал тут Святослав на языке волхва Валдая. «Откликнись, сыну! Сей, к тебе пришел!» В тот миг ворота распахнулись. Раступился народ, и белый конь вынес княгиню. Съехались они и встали друг против друга, как тогда на берегу священной реки Ра. — Ну, здравствуй, мать! — Да, здравствуй, Святослав, — сказала Ольга на сакральном наречии. — Ты сказал мне, мать! Я не ослышалась? Нет, могу еще произнести сие святое имя, мать. Тебе же ведомо, я прокляла свой рог, я отдала тебя Креславе, ты сын ей ныне, Креславы нет уже. Она на небесах соединилась с тем, кого вы поделить не могли, будучи на земле. Ужель сие означает, что рок материнский возвращен мне? Рок материнский — твоя воля. Так сказано владыкой чертогов рода. Коль пожелаешь, рог вернется а нет и спроса нет. Нелегкий выбор возложил Валдай, задумалась княгиня. ад да бы назвать тебя великим князем, мне прежде след сыном назвать себя. Сие не в твоей воле. Я сын тебе и так по крови и по воле рода. Быть сыном мой Рог, а я его не проклял и не исторг. Но Русь признает ли тебя великим князем?» Досели еще помнит детину, отчи земли зоревшего. И помнит, кто вскормил детину, кто взрастил суть князя тьмы. Я слышала. Зачем пришел ты? Вино меняешь на вину. И будет мир меж нами. Прости мою, и я твою прощу. Святослав спешился. — Коли согласна, не отвечай. А так мы сойди с коня на землю, как и я. — Позри. Ведь я уже сошел. — Чудны мне твои речи! — воскликнула княгиня. — И знакомы, уже ли ты изведал веру христианскую и Богом признал Христа? — Аз Бога ведаю! А Бога ведая — глаголь добро. И истинный синий христианский, а самый первый суть азбучный. Но Бог твой кто? Как Ему имя? «Имя, имя ему Свет. Мне люб иной Свет, Свет Христов», — промолвила княгиня и спешилась, — «а посему и я прощаю. Доброб и ты признал Христа. Аз, Бога ведаю, мать, ты ведай своего, сей ей суть мира между нами, нарушить же его легко». Чуть токмо кто произнесет, «Мой Бог превыше твоего, как в тот же час вражда и горе». «Да вся беда, князь, в том, что я погуда не изведала Христова света!» — вдруг призналась мать. «Кормилец твой, сей черный змей, не токмо твой и мой, изрочил рог, крестив меня!» — заверил лукавый демон — будто арианство есть вера истины. Христос — пророк по воле Господа, явившийся на землю, а выше его Бог Яхве. Однако чернец Григорий толкует совсем иной. те они три едины? Бог — Отец, Бог — Сын и Бог — Дух Святой. А еще другие, кто говорит, «Первей Бог — Отец, имя Ему Саваоф». Кто говорит, «Первей Сын»? И где тут изведать истинный свет? позри на солнце мать и в миг позришь на свет нет иного бога и имени иного нет как бы не кликали его до и умы волхвы попы и равины все ложь все суета позри на ра, восстанет он хоть среди ночи и вот светло и нет иного света на белом свете кому б не поклонялись и требова не воздавали Помысли мысли мамать, а ну, как солнце б не взошло. Хоть единый раз. Сей и суть конец света. Крамола суть сия. Пусть будет так. Дороже мир меж нами. Ты мудрым стал, сынок. Княгиня потянулась рукой, но не посмела тронуть руки, и лишь одежд коснулась креславою вскормлен. И кем иным... Волхвом Валдаем, в чертогах Рода и на тропе Трояна. Ты ступал по тропе Трояна? Да, мать, по той тропе, где и ты хаживала. Я по небесной сей дороге прошел довольно и был долго светь Раджей на реке Ганги и видывал чудес множество. А назад пришел земной тропой и позрел. Путь птичий заслонен. Сквозь тьму и мрак ступал, изведал Бога, и пути изведал, Но Рока так и не познал. «Так заходи в Киев, Садись и Русью правь!» Вдруг заявила мать. «Слово буду держать к народу, Тебя признают. Нет, мать, ты властвуй. Мне выпала стезя иная, Дружину след сбирать да и вести в поход». Кого же воевать замыслил? На «вы» пойду, на тьму, а тьмы окрест довольно. Казна пуста, Ромей и дань не платит, но платим мы, не время ныне для походов, коль нечем заплатить дружине. Да буду я, и серебра, и злато, само в руки придет. И все одно садись и правь хотя бы один год. А что же ты от власти притомилась? Хочешь отдохнуть от всего бремя, Ты Бога своего нашел, и ныне рек, а с Бога, ведаю, На столы мой черед сих истин поискать, я жажду веру облести, И зреть свет Христов, как солнце нанезрю, а свет сыны не сияет в стране царей, суть уромеев в греках. Все доля русская. То вера поискать, когда прискучит Боги, а то богов, когда прискучит вера. Сколько ж еще веков сей норов нами будет править? Да, верно, рок над нами. И что же ты, кроме им, собралась? Чернец Григорий молвил, один раз позришь храм византийский, и отвоится душа для веры истины». Чернец Григорий! Князь на солнце возрился. Поднявшись над окоемом степи, светило замерло, и утро продолжалось. Чернец Григорий, Зрю я, как ток Маврусь придет Григорий, быть смути, ибо смутит князей царей, и мрак опустится на землю. С подобным именем людей не след пускать к престолу и гнать в зашей, кем бы ни предстали, царевичем, монахом, старцем, Григорий, Черный рок, явился первый, а будет еще. Но всякий раз придет Георгий и радость принесет. Княгиня, вздрогнув, отступила, крикнула озираясь Ты где? Куда ты удалился? Эй, Святослав, я ничего не вижу. Я здесь! — воскликнул князь. — Стою перед тобою. Но ты исчез в сей час, как будто в свете растворился. Сей на солнце зрел, и черный рог пророчил, пророчил то, что мне открылось. «Не поверю твоим я предсказаниям, покуда сама я не испытаю», — заупрямилась княгиня, — «давно я мыслю пуститься в путь и веры поискать. Да на кого престол оставить? Внуки малы, бояре неразумны, а печенеги рыщут окрест Руси, ровно шакалы. Коль ты пришел с мира, и не отрекся от меня, прими престол и отпусти меня в греки». «Э, вон, сколь ты земель прошел, и чудных стран, а я далее и чертогов рода не ходила, и мир не зрела, и мир меня не зрел!» «Земель прошел довольно», — промолвил Святослав. «Да так, по мир весь, вот он перед нами. И все, что в мире есть, есть и у нас. Иное дело не зря, чем Нет, мать, не отпущу тебя». А лучше очи твою, чтоб свет позрело. Добро ли будет, коль один и тот же путь придется одолеть и матери, и сыну, и внуку, следа дали идти? Тропу тарит Трояна, мы же стоять должны. Так не отпустишь? Ни, матушка, не отпущу. Великие дела легли на плечи, и без твоей руки не обойтись мне, казна пуста». Наполним вместе, дружины славно нет, так соберем. Небитые давно ромеев, да, не отказали. Мы их еще раз побьем и новый щит на их врата повесим. Так в три девят заплатят. И не к кичливому царю тогда поедешь. Суть к вассалу? Нельзя мне ехать так? Да что я слышу? Все Всевольная княгиня владычица Руси глаголит. — Мудрейшая и гордая княгиня Ольга! — Нет, мать, речь твоя ровно цепями скована, ведь ты же не раба. — Узнав, что ты идешь, мне мыслилось, потребуешь престол, чтоб единовластно править. Всей миг княгиня улыбнулась и, осмелившись, рукою коснулась сыновней руки. Когда претич сказал, будет мне радость, не верила, и смертная тоска напала. Не престола жаль, но земли русской. Искала утешение, и ты его принес. Мне ныне радость, я довольна. Уж не детина ты, безрассудный князь, пришел. И сыновей признал, и мать свою не отверг, забыв обиды. Мир утвердил. И вот, почуя радость и покой на сердце, я вспомнил себя, ведь я же обликом суть молода и лепа, но вдовство, как черная проказа, висит на мне и извит душу. Во вдовстве нет добра, и посему, спасаясь от него, ищу я веру, так пусти меня. Святослав взглянул на мать и ровно бы отсначнулся. Увидела красу ее, и стать, и младость начали. — Нет, матушка, я не пущу тебя. Чтобы избежать вдовства, уж лучше мужа сыщу тебе. Виденье было мне. Вещи Олег сказал, что послал я свата на реку Ганга, если бы сват привел мне мужа, суть Раджу, но брак велел оставить в тайне, я не желаю всего брака. И те Раджи, что спрети чем явились не по мне, ибо суть волхвы — скоморохи, хоть и несут в ушах знак рода. Для тайных узбы изгодились, но не для явных. Где мужа сыщешь мне, чтоб вровень был со мною, посватый или мало? Мал ныне беспутный странник, вот тот и оно. Чудило Святославу после чертогов рода, есть у него на все ответ, однако тут споткнулся. И верно... По красоте и чести нет ей достойных, А мать вдруг очи подняла. Тому и быть открою тайну. Мне император Константин послание прислал, Прослыша обо мне, что про честь его учила греческие их письмо и прочла. Так что же пишет он? Великое задумал царь. А пишет так. Коль я исторгну кумиров своих, и ересь орианскую, в кои погрязла вся Европа, и, сев на корабль, приплывут в царь Град, он сам сотворит обряд святого крещения в истинную веру Христову и воздаст мне дары богатые, по чести и достоинству, ибо одаривает всех, кто обращается. Ты мыслишь с мечом идти на него? И щит на вратах утвердить, взяв дань. Я же возьму ее иначе. Хитрец, ромейский царь, Рассмеялся Святослав, погрозил перстом. Знать выведал, что я иду. И дабы избежать сражения, задумал откупиться. Приемлемо бы было сия мать. Да только крестив тебя уплатит один раз, а я с мечом приду, платить придется каждый год. Не выслушал ты, князь. По велику мы с Константином единоверцы будем, то в вере сей грех идти с мечом на брата. И пишет он союз, желая заключить, суть христианский, чтобы земли наши соединились не договором писаным, но братскими узами. И титул будет мне цариться и царь тебе, тогда весь мир падет пред нами. Дарует титул царский с своего плеча, скипстром и державой одарит гордых скифов, Куи за тысячу лет вперед держали в руках сии достоинства власти, и то бы ничего, коль одарил, признав народы, а разостановой хребет и родственную связь, не стыдном дарь принять? Я зрю коварство и измену, мать! Перемудрит тебя богря народный! Да разве можно тому верить, кто величает себя владыкой мира, не будучи владыкой, кто воюет с хазарским каганатом, меж тем имеет с ним тайный союз и шлет кагану войска на помощь? Кто человека, суть вершину мира, обращает в рабство и продает, как скот, опутал он тебя. И дай ток масрок свое получит. Я не сказала тайный главный, послушав сына, промолвила княгиня и опустила свои прекрасные очи. В послании он написал Желает в жены взять, ибо молва обо мне стрелой пронзило сердце. Князь Святослав взглянул на мать и руки подал ей, коль так, тогда ступай.